Глава 77. Тихий плеск воды мягко привел Роберта Ленгдона в сознание. Он ощутил резкий медицинский запах антисептика, смешанный с соленым запахом моря, и почувствовал, что все вокруг покачивается. Где я? Лишь секунды назад, казалось, Симон сражался не на жизнь, а на смерть, с мощными руками, которые тащили его из световой шахты обратно в крипту. Но сейчас, как ни странно, под ним был Не холодный каменный пол собора, а мягкий матрас. Ленгден открыл глаза и огляделся. Он был в маленькой комнатке, похожей на больничную палату с одним круглым окошком. Покачивание продолжалось. Я на судне? Последним, что Ленгден помнил, было то, как он лежал на полу крипты, придавленный одним из людей в черном, который сердито шипел на него. Да хватит же дергаться!» Ленгдон кричал во всю глотку, звал на помощь. А агенты старались приглушить его вопли. Надо его забирать отсюда, сказал один из них другому. Тот нехотя кивнул. Действуй. Ленгдон почувствовал, как сильные пальцы профессионально ощупывают шею, затем найдя нужное место на сонной артерии, пальцы начали жестко, сосредоточенно давить. Спустя считанные секунды в глазах у Уленгдона помутилось, и он начал терять сознание. Мозгу не хватало кислорода. Убивают, подумал Лэнгдон. Прямо тут, у гробницы Святого Марка. И нахлынула тьма. Но тьма не абсолютная. Скорее переливы разных оттенков серого, а среди них отдельные неясные образы и звуки. Лэнгдон не знал, сколько прошло времени, но восприятие окружающего так или иначе возвращалось. Судя по всему, он находился в каком-то судовом лазарете. Больничная обстановка и запах изопропилового спирта рождали странное ощущение дежавю. Ленгден словно прошел полный круг и очнулся, как и прошлой ночью, на незнакомой больничной койке без ясных воспоминаний о последних событиях. Он сразу подумал о сиене и ее безопасности. Казалось, на него и теперь глядят сверху вниз ее участливые карие глаза, полные раскаяния и страха. Ленддон молился о том, чтобы она спаслась и благополучно выбралась из Венеции. Мы не в той стране, потрясенно сказал ей Лэнгдон в крипте вспомнив, где похоронен Энерико Дандола. Таинственный музей премудрости священный, о котором говорится в стихотворении, находится совсем даже не в Венеции, а очень далеко от нее. Не зря строки Данте, с которых оно начинается, предупреждают: нужно хорошенько постараться, чтобы понять наставление, сокрытое под странными стихами. Лэнгдон хотел, когда они несёны выберутся из скрипты, все и объяснить. Но возможности так и не представилось. Она убежала, зная одно, что я грубо ошибся. Внутренности Ленгдена точно скрутило узлом. Чума по-прежнему там, в другой стране. В коридоре за дверью лазарета послышались тяжелые шаги. И повернувшись, Ленгдон увидел входящего в каюту мужчину в черном. Это был именно тот силач, что придавил его к полу крипты. Взгляд у него был как лед. Лэнгдон инстинктивно отпрянул было, но куда бежать? Пусть делают со мной что хотят. "Где я?" спросил Ленгдон, вложив в голос весь свой запас требовательности и непокорства. На яхте мы стоим на якоре около Венеции. Лэнгдону бросилась в глаза круглая зеленая эмблема у вошедшего на форме. Земной шар, а вокруг него буквы I, C, D, C. И Ц Д Ц. Эмблему и аббревиатуру Ленгден видел впервые. Нам нужно получить от вас информацию, сказал оперативник. И мы не можем терять время. С какой стати я буду вас информировать, возразил Ленгден. Вы меня едва не убили. Ничего подобного. Мы использовали шеми-ваза, удушающую технику дзюдоистов. У нас не было желания причинить вам вред. А кто стрелял в меня сегодня утром? Возмутился Ленгден, отчетливо вспоминая ляск пули о крыло трайка стремительно уносящего их сиеной. Ваша пуля чуть не попала мне в поясницу. Глаза вошедшего сузились. Если бы я хотел прострелить вам поясницу, я бы ее прострелил. Я сделал один единственный выстрел, которым пытался пробить заднюю шину вашего мопеда, чтобы не дать вам уехать. Мне было приказано войти с вами в контакт и выяснить, какого черта вы так странно себя ведете. Не успел Лендэн переварить услышанное, как в каюту вошли и двинулись к его койке еще двое в черном. Между ними шла женщина. Женщина-призрак, эфирная и неземная. Ленддэн мгновенно узнал в ней свое видение: длинные серебристые волосы, красивое лицо, На шее голубой амулет из ляпис и лазури. В прошлый раз она явилась ему среди жуткого пейзажа с мертвыми и умирающими. И теперь Ленгдон не сразу уразумел, что она стоит перед ним живая во плоти. Профессор Ленгдон, сказала она, подходя к его койке с усталой улыбкой. Я рада, что с вами ничего серьезного». Она села и взяла его руку, чтобы узнать пульс. Мне сообщили, что у вас амнезия. Вы меня помните? Лэнгдон помедлил с ответом, вглядываясь в нее. Вы возникали в моих видениях. Хотя саму встречу я не помню. Женщина наклонилась к нему, ее лицо выражало сочувствие. Меня зовут Элизабет Сински. Я директор Всемирной организации здравоохранения, и я обратилась к вам за помощью, чтобы обнаружить новую чуму. сообразил Ленгден, которую создал Бертран Зобрист. Сински удовлетворенно кивнула. Помните, да? Нет. Я очнулся в больнице со странным маленьким проектором и сведениями в голове, в которых вы требовали, чтобы я искал и нашел. Именно это я и пытался делать, но они хотели меня убить. Лэнгдон кивком показал на агентов. Силач ощетинился, явно желая ответить, но Элизабет Синский движением руки велела ему молчать. Профессор, мягко проговорила она. Я вижу вы потрясены, сбиты с толку. Я втянула вас во все это. Я в ужасе от произошедшего. И мне отрадно, что вы в безопасности, в безопасности, отозвался Ленгдон. Меня насильно удерживают на судне. И вас тоже. Женщина с серебристыми волосами понимающе кивнула. Из-за вашей амнезии многое из того, что я сейчас расскажу, боюсь, покажется вам диковиным, но время на исходе в вашей помощи нуждается множество людей. Синский умолкла, словно раздумывая, как лучше продолжить. Прежде всего, заговорила она. Мне надо, чтобы вы поняли, агент Брюдер и его люди никогда не пытались сделать вам ничего плохого. У них был прямой приказ восстановить с вами контакт любыми средствами, какие понадобятся. Восстановить? Но я не прошу вас, профессор, просто послушайте. Все разъяснится, я вам обещаю. Ленгдон Откинулся на койку лазарета, и чем дольше доктор Синский говорила, тем более бурно крутились мысли у него в голове. Агент Брюдер и его люди, группа и службы поддержки по надзору и реагированию, сокращенно ПНР. Они работают под эгидой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Ленгден посмотрел на нашивки с буквами И ЦДЦ. European Center for Disease Prevention and Control. Его группа продолжила она специализируется на распознавании и нейтрализации рисков заразных заболеваний. Грубо говоря, это спецназ для экстренного сведения к минимуму крупномасштабных угроз здоровью людей. Я ищу источник инфекции, которую создал Зобрист. Мои главные надежды были связаны с вами. и Когда вы исчезли, я поручила группе ПНР вас разыскать. Это я вызвала ее во Флоренцию себе на помощь. Лэнгдон был ошеломлен. Эти агенты работают на вас? Она кивнула. Временно прикомандированы от ICDS. Вчера вечером, когда вы исчезли и перестали выходить на связь, мы подумали, что с вами что-то случилось. Только сегодня рано утром, когда наша группа технической поддержки увидела, что вы заходили в свою Гарвардскую электронную почту, мы поняли, что вы живы. В тот момент казалось, что причиной вашего странного поведения может быть только переход на другую сторону. Мы предполагали, что кто-то другой, кто тоже ищет источник этой инфекции, соблазнил вас большими деньгами. Ленгден покачал головой полнейшая нелепость. Да, это выглядело крайне маловероятным, Но это было единственным логически приемлемым объяснением. Ставка чрезвычайно высока, и мы должны были свести риск к минимуму. Конечно, мы и вообразить не могли, что у вас амнезия. Когда наша группа технической поддержки зафиксировала внезапную активацию вашей Гарвардской электронной почты, мы установили по IP-адресу, в какой квартире во Флоренции находится компьютер и прибыли на место. Но вы скрылись на мопеде с женщиной. И это усилило наше подозрение, что вы стали работать на кого-то еще. Мы мимо вас проехали. Задыхаясь от волнения, воскликнул Лэнгдон. Я увидел вас на заднем сиденье черного фургона между оперативниками. Я решил, вы пленница. Казалось, что вы не в себе, что вас чем-то одурманили». Вы нас видели? Удивилась доктор Сински. Как ни странно, вы не ошиблись. Они действительно делали мне уколы. Она сделала паузу, но только потому, что я им так велела. Лэнгдон был уже полностью сбит с толку. Она велела себя дурманить. Вы этого, конечно, не помните, сказала Сински. Но когда наш Ц-130 приземлился во Флоренции, изменилось давление. И у меня случился приступ позиционного пароксимального головокружения. Это острое состояние, которое у меня иногда бывает. Оно связано с нарушением деятельности внутреннего уха. Состояние приходящее и не слишком серьёзное, но головокружение и тошнота такие сильные, что даже голову трудно поднять. Обычно я ложусь и терплю эту тошноту, но ситуация с зобристом требовала неотложных действий. Поэтому я попросила каждый час делать мне инъекции метоклопрамида чтобы меня не рвало. У этого препарата есть серьезный побочный эффект. Он вызывает сильную сонливость. Но я по крайней мере могла отдавать распоряжение по телефону заднего сиденья фургона. Группа ПНР хотела отвезти меня в больницу, но я им запретила до тех пор, пока мы не получим вас опять в свое распоряжение. К счастью, во время перелета в Венецию головокружение наконец прошло. Обескураженный Лэнгдон лежал на койке без сил. Я весь день бегал от Всемирной организации здравоохранения, от тех самых людей, чье поручение должен исполнять. "Теперь внимание, профессор", требовательно продолжила Сински. "Источник инфекции зобриста. Имеете вы представление, где он может быть?" Она смотрела на него сверху вниз с видом крайне напряженного ожидания. У нас очень мало времени. Он далеко отсюда хотел сказать Ленгдон, но прикусил язык. Он поднял глаза на Брюдера, на человека, который утром в него стрелял, а потом чуть не задушил. У Ленгдон так быстро уходил из-под ног почвы, что он понятия не имел, кому можно доверять. Сински наклонилась к нему с еще более напряженным видом. У нас создалось впечатление, что источник здесь в Венеции это так Скажите нам, где именно, и мы пошлем группу на берег. Лэнгдон колебался. Сэр, нетерпеливо рявкнул Брюдер. Вам явно что-то известно. Говорите, где он? Вы что, не понимаете, что может произойти? Агент Брюдер прикрикнула на него Сински. Хватит вам. Снова повернувшись к Лэнгдону, она заговорила негромко. Учитывая через что вы прошли, вполне можно понять, что вы сбиты с толку и не знаете, кому верить. Она помолчала, пристально глядя ему в глаза. Но временный исход и мне Я просила бы поверить. «Лэнгдон может подняться, спросил новый голос. В двери появился малорослый, холеный человек с густым загаром. Он обратил на Ленгдона изучающий, натренированно спокойный взгляд. Но Ленгдону в этом взгляде почудилась опасность. Сински жестом попросила Ленгдона встать. Профессор, с этим человеком я предпочла бы не сотрудничать, но ситуация такова, что выбора у нас нет. Ленгден неуверенно спустил ноги с койки и, встав, не сразу обрел равновесие. Следуйте за мной, сказал Загорелый, двинувшись к двери. Мне надо вам кое-что показать. Лэнгдон стоял на месте то вы такой. Загорелый помедлил, сведя пальцы под подбородком. Имя не имеет значения. Можете называть меня шефом. Я руковожу организации, которая увы допустила ошибку, оказав Бертрану Зобристу помощь в преследовании его целей. Теперь я стараюсь эту ошибку исправить, пока не поздно. Что вы хотите мне показать, спросил Ленгдон. Собеседник устремил на Ленгдона твердый взгляд. То, после чего у вас не останется сомнений, что мы все на одной стороне.